Три драгоценных кольца Жил некогда мудрый и богатый человек, и был у него сын. Однажды он сказал своему сыну, «Сын мой, вот я даю тебе драгоценное кольцо. Храни его как знак того, что ты мой наследник, и передай своему потомству». Это очень редкое и красивое кольцо, и с его помощью можно открыть дверь в сокровищницу. Через несколько лет у этого человека родился еще один сын. Когда он немного подрос, мудрец дал ему другое кольцо с таким же напутствием. Так же он поступил и с третьим, последним своим сыном. Пришло время, и старец умер. Его сыновья выросли и стали доказывать друг другу свое превосходство, ибо каждый полагал, что кольцо, которое он получил от отца, несомненно свидетельствует о его избранности. Ни один из них, однако, не мог объяснить, почему он считает свое кольцо самым ценным. У братьев появились свои последователи, отстаивающие ценности красоту одного из трех колец. Но странная вещь – дверь в сокровищницу по-прежнему оставалась скрытой для обладателей ключей и их сподвижников. Все они были слишком поглощены проблемой первенства, обсуждением красоты и достоинств своих колец. Лишь немногие пытались найти дверь в сокровищницу старца. А дело в том что кольца обладали волшебными свойствами. Хотя они были ключами, ими нельзя было открыть дверь в сокровищницу в буквальном смысле, но достаточно было просто взглянуть на них, позабыв раздоры и не привязываясь ни к одному из их качеств, чтобы это случилось. Те, кто догадывались сделать это, могли указать, где находится сокровищница, и удерживая в своей памяти контуры кольца, проникнуть в нее. И сами сокровища также обладали чудесными свойствами. Они были неисчерпаемыми. Между тем, поклонники колец, каждый на свой лад повторяют то, что говорил их общий предок о достоинствах своего кольца. Первая община решила, что она уже нашла сокровища. Вторая община считает историю о сокровищах аллегорией. По мнению третьей общины, дверь в сокровищницу откроется в далеком будущем, о котором они имеют весьма смутные представления. Эту сказку, в которой многие видят намек на три религии – иудаизм, христианство и ислам – в несколько измененном варианте можно встретить в «Джеста Романорум» и в «Декамероне» Бакача. В настоящем варианте она, как сообщают, была рассказана одним из суфийских мастеров ордена Сухравардия в ответ на вопрос о достоинствах различных религий. Некоторые комментаторы полагают, что она послужила источником для «сказки о бочке», Свифта. История также известна из трактата «Тайные науки для властелинов».